Глава 30. Алиса. Нус, милые девушки, проверим ваш уровень дара, сказал магистр Лой ярка вспых, потирая ладони, и достал из сокваяжа довольно большой плоский камень, белый с перламутровым отливом. Мужчина прибыл вслед за налоговиками, и его тоже встречал принц Ран только и успел забежать в комнату, чтобы поменяться со мной местами. "Беги в гостиную, Элис. Я проводил магистра туда", велел Дракон, юркнув в комнату. "А с налогами как прошло? «Все хорошо, потом поговорим", успокоил перед тем, как я умчалась в гостиную, скинув с себя образ Тамары. По дороге зашла за Милиссой и не забыла узнать решение книжны. "Ты всё обдумала, Мили?" Приехал учитель, и мы прямо сейчас должны ему сказать, к чему нас готовить. Да, Элли, я хочу быть зооцелителем. И зверинец хочу, и на сезон хочу, и мужа тоже. Но такого, чтобы меня любил, а не просто, чтобы был. Хочу получить право выбирать, когда и за кого выходить замуж. А для этого нужно не просто сдать начальный экзамен, а получить высшую ступень специализации. Так что, Элли, я хочу учиться в академии. «Вот и прекрасно!» — порадовалась я за сестру. И в гостиную мы спустились, решительно настроенные на серьёзную учёбу. После того, как я представила магистру, беловолосому старцу в ярко-синей мантии Мелиссу, он достал свой артефакт. первый его в руки взяла я. В секунды две ничего не происходило. А потом камень засиял фиолетово-красным светом, и внезапно распался на мелкие кусочки. «Ой, я его сломала?» перепугалась я, с ужасом таращась на упавшие на ковер светящиеся обломки. Магистр закаркал, словно старый ворон, и я даже не сразу поняла, что это он так смеется. «Все хорошо, княжна!» заверил он, обходя обломки по кругу. «Именно так и работает артефакт! Сейчас он нам все про вашу силу и способность расскажет». Не успел магистр договорить, как обломки взлетели, закружились и собрались в плоский перламутровый камень, белая поверхность которого теперь была исписана символами цвета моей магии. «Так, так, так. Очень интересно. Скажите, Элиса, после инициации в источнике вы обнаружили на своем теле какой-либо знак?» «Да», — протянула я, — «это молния такого же цвета, как надписи на артефакте». «Ну, это значит, что ошибки нет. Вы действительно энергомаг с высоким потенциалом». «Это редкость?» «Огромная», — покивал магистр. «Единственный известный нам энергомаг — императрица» но она неурождённый энергик и не такой сильный, как вы, княжна». «Как это, неурождённый?» — удивилась я. «Разве такое возможно? В книгах князя ничего о таком не написано». Её величество интеллекта, как и большинство магов, получило в источнике неокрашенную силу чуть ниже среднего уровня. У таких магов символы не проявляются а свою направленность получила позже от мужа. Его величество — молниеносный дракон, а значит энергик. Вот так. Магистр развел руками и пошевелил белыми кустистыми бровями. «Вы же, моя дорогая, можете стать уникумом, если будете усердно учиться, а если не будете, то очень жаль». Такую большую силу придется приглушить, дабы она не вышла из-под контроля в самый неподходящий момент из-за недостатка ваших знаний и умений. Я шумно выдохнула и упала в кресло. Такие новости лучше слушать, сидя. — В процессе обучения решим с вами, магистр, как дальше быть, — сказала, подумав, что мне стоит посоветоваться с Тимирантом. — Перейдем к моей сестре. У нее тоже есть знак — красная капля. «Да что вы говорите?» — восхитился магистр. «Артефакт готов к новым замерам. А ну-ка, моя милая, удивите и вы нас!» милиса взяла в руки камень, и он засиял красным огнем, словно запрещающий знак светофора, а потом снова распался и сложился, явив новые символы. Что ж, воистину князья Арицкие принесли империи бесценный подарок. Младшая княжна тоже получила высокий магический потенциал и дар магии жизни. «Это что значит? милиса хочет лечить животных. Она ведь сможет?» — уточнила я. «Конечно! И животных, и людей, и растения, и даже землю!» «Княжна Мелисса — настоящее сокровище, и ей тоже обязательно нужно развивать свой дар. Запереть его будет преступлением против всего живого». «Прекрасно», — подытожила я и, хлопнув в ладоши, вскочила с кресла. милиса точно поедет учиться в академию. Насчет меня пока не знаю. Но для начала нам нужно освоить азы. Вы готовы приступить к занятиям?» «Безусловно! Для этого я и прибыл. Но нам нужен оборудованный класс и безлюдное место». Наверняка моя любимая плантация лекарственных растений подошла бы. Но втроем в подъемник мы не влезем. Лаборатория князя магически защищена, но опытный в вопросах колдовства человек может обнаружить, что я там недавно использовала магию. «Скажите, а подойдет пляж рядом с магическим источником?» — спросила я. «Превосходное место!» — похвалил Лой и ярко вспых «Отправимся туда прямо сейчас. Для первого вводного занятия ничего особенного нам не потребуется». Я велела дори отнести вещи учителя в его комнату и, оставив ласточек на попечение своих верных сотрудников, повела сестру и магистра на пляж. «Простите, но до озера придется идти в обход», объяснила я преподавателю, выводя его через маленькую калитку на заросшую тропинку. «Его высочество временно запретил нам покидать пределы княжества». «Ничего страшного, княжна. Пройтись и разогнать по каналам токи крови, лимфы и энергии никогда не бывает лишним». Вообще не расстроился магистр. Мелисса шла впереди, следом он, а я замыкала процессию. Мы шли мимо деревни вдоль берега реки. Я махала рукой своим встречным подданным, а преподаватель рассказывал нам теорию магии. — Надо сказать, драгоценные мои ученицы, что наша сила — величина непостоянная. Ее можно как раскачать так и сократить. А вот уже определенный дар изменить нельзя. Таким образом, тот, кому дано находить, так сказать, общий язык со стихиями или с изменениями пространства, никогда не сможет влиять на чей-то организм или управлять энергией мира. Поучительно вещал маг приятным голосом. Первое, что нужно найти недавно инициированному магу свой источник магии. Вы должны ощутить его, а потом рассмотреть внутренним зрением. Как правило, источник находится где-то недалеко от проявившегося после инициации знака и имеет такой же цвет и форму. «Ничего себе! Значит, мне нужно искать молнию в районе малого таза? А я где-то в солнечном сплетении шар-хранилище ощущала». «В книгах князя написано, что надо выпустить энергию и разогнать по каналам. Я так и делала. Но может ли быть такое, что я не совсем правильно нашла свой центр силы?» «Милли, прибавь шагу!» — крикнула я сестре. Захотелось срочно попробовать заглянуть в себя снова. Через пять минут мы дошли до охранного камня и ступили на песок». Примите ту позу, в которой вам проще всего погрузиться в себя. Можно стоять, обратив лицо к небу. Можно лечь. Можно сесть», — подсказывал магистр, оглядывая небольшой пляж, будто в поисках чего-то. А меня вдруг озарило пониманием, что для погружения в себя я не хочу ни лежать, ни сидеть с закрытыми глазами, как делала это раньше. Я хочу влезть на валун, поднять руки и встать на носочки, чтобы быть чуточку ближе к солнцу. «Важно слышать себя и следовать инстинктам», — наставлял магистр. После этих слов младшая княжна медленно опустилась на песок, легла на бок и свернулась в позу эмбриона. Ну и я разулась и полезла на камень. Дальше произошло неожиданное. Магистр затянул какой-то утробный речитатив, и я сразу провалилась в себя. И внизу живота встретила взгляд двух огромных фиолетово-красных глаз с чёрными вертикальными зрачками. Без всяких сомнений, это был дракон, тот самый, которого Тимирант вчера велел искать, приручать и гладить, Я потянулась к этой своей второй ипостаси всем сердцем и как будто налетела, обнимая ее шею двумя невидимыми руками. «Ну, наконец-то я тебя нашла!» Дракон зафыркал мне сразу в оба уха, так что по спине пробежали мурашки, и я поняла, что это девочка. «Очень хорошо, княжна милиса донесся до меня голос магистра, приглушенный, будто пробивался сквозь толщу воды. «Я вижу, что вы подключились к родовому источнику, черпаете из него силу и разгоняете по каналам. А теперь нужно разомкнуть это соединение и закольцевать его в себе. Княжная Лиса, не пойму, что вы делаете, но достаточно. Я боюсь, как бы вы не спровоцировали магический взрыв». Вы уже слишком много в себя вобрали энергии из пространства и концентрируете ее в источники. Попробуйте прогнать ее по каналам и выпустить из кончиков пальцев в небо. А я... Я категорически не хотела этого делать. Набранная энергия питала моего дракона, и мне казалось, что надо еще совсем чуть-чуть, чтобы совершить оборот и слиться с ней в единое целое. Однако всё же здравый смысл покинул меня не до конца, и я решила сейчас никого не шокировать. Опустила руки и спрыгнула на песок. Прислушалась к себе. И никакой переполненности, грозящей энергетическим выплеском, не ощутила. Вся моя энергия была мне необходима и концентрировалась там, где ей самое место, внизу живота, где, свернувшись клубком, Довольно урчала драконица. «Я в порядке, магистр», — сказала уверенно. «Никаких срывов не будет». Лой Яровспых нахмурился и подошёл ближе. С минуту вглядывался в меня, потом обошёл вокруг и покачал головой. «Ничего не понимаю. Не видел такого раньше. Такое впечатление, что в вашем источнике бездонный колодец». «Это ненормально, княжна! Вы так не сможете созидать!» Но ведь я могла. Я заряжала артефакты и свои травы. Магистр явно ошибался. И мне срочно захотелось поделиться с Рантом новыми открытиями. Мне казалось, что я стою на пороге чего-то сенсационного. Как будто я и маг, и дракон одновременно, чего на Аире уже давным-давно не бывало.